Глава пятая. Великий инквизитор. "Ве чего ты тут без предисловия невозможно?" То есть без литературного предисловия. Пфу, засмеялся Иван. "А какую ж я сочинил? Видишь, действие у меня происходит в 16-м столетии. А тогда тебе, впрочем, это должно быть известно ещё из классов, тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда всё это было очень простодушно. В Нотр-дам де Пари, э, в соборе Парижской Богоматери у Виктора Гюго, в честь рождения французского дофина в Париже при Людовике XI, в зале Ратуши Остается назидательное и даровое представление народу под названием «Le bon jugement de la très sainte le gracieux Verge Marie» — «милосердный суд Пресвятой и всемилостивой Девы Марии», где и появляется она сама лично и произносит свой «вы». Bon jugement. Милосердный суд. У нас в Москве, в Допетровскую старину, такие же почти драматические представления из Ветхого Завета особенно тоже совершались по временам. Но кроме драматических представлений по всему миру ходило тогда много повестей и стихов. в которых действовало препонадобности святые и ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да ещё когда в татарщину. Есть, например, одна монастырская поемка, конечно, с греческого, хождение Богородицы по мукам. с картинами и со смелостью не ниже Дантовских. Богоматерь посещает ад и руководит её по мукам архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один призанимательный разряд грешников в горящем озере, которые из них погружаются в это озеро, Так, что уж и выплать более не могут, то тех уже забывает Бог, выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, поражённая и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божьим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там без различия. Разговор её с Богом колоссально интересен. Она умоляет. Она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвождённые руки и ноги её сына, и спрашивает: "Как я прощу его мучителей?" то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасти вместе с нею и молиться о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от великой пятницы до троицы на дня. А грешники и зада тут же благодарят Господа и вопиют к нему, прав ты, господи, что так судил. Но вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он, правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал цель, Обитовании прийти в Царствие своё. 15 веков, как пророк его написал, все гряду скоро. Однее же всем и часе не знает даже и сын, токмо лиша отец мой небесный, как из рёку нес сам ещё на земле. Но человечество ждёт его с прежней верой и с прежним умилением. О, с большейю даже верой. Ибо 15 веков уже миновало с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку. Верь тому, что сердце скажет. Нет залогов от небес. И только одна лишь вера в сказанное сердцем. Правда было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления. Киным праведникам по жизни описанием их сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет. И в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере в Германии страшная новая ересь. Огромная звезда Подобно я светильнику, то есть церкви, пала на источники, вот, и стали они горьки. Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса, но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человеческие восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него. Жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде. И вот, столько веков молило человечество с верой и пламенем «Бог, Господи, явися нам!» Столько веков взывало к нему, что он в неизмеримом сострадании своем Возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он храм, И до этого и иных праведников, мучеников и святых отшельников ещё на земле, как записано в их житиях. У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что удручённый ношей крестной всю тебя земля родная в рабском видет царь небесный, Исходил, благословляя. Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу, к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье. в самое страшное время Инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и в великолепных автодофе сжигали злых еретиков. О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он по обещанию своему в конце времен во всей славе небесной и которая будет внезапна, как молния блестящая от востока до запада. Нет, он возжелал хоть на мгновенье посетить детей своих, именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит ещё раз между людей в том самом образе человеческом. в котором ходил 3 года между людьми 15 веков назад он с нисходит на стогны жаркие южного города как раз в котором всего лишь накануне великолепна мафтадафе в присутствии короля двора рыцарей кардиналов и прилесниейших придворных дам При многочисленном населении всей Севильи была сожжена кардиналом, великим инквизитором, разом чуть не целая сотня еретиков ad majorem gloriam Dei, к вечной славе Господней. Он появился тихо, незаметно. И вот все странное это узнают его Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы. То есть почему именно узнают его? Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его. Нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбки и бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце. Лучи света, просвещения и силы текут из очей его, и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их и от прикосновения к нему. Даже лишь к одеждам его исходит сердце. лячи сила. И вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: "Господи, исцели меня, да и я тебя узрю". И вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его увидит. Народ плачет и целует землю, по которой идёт он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: "Асанна! Это он, это сам он", повторяют все. Это должен быть он, это никто, как он. Он останавливается на паперти Сибирского собора в ту самую минуту. когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик. В нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. — Он воскресит твое дитя! — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший на встречу грубо соборный патр смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздаётся вопль матери умершего ребёнка. Она повергается к ногам его. Если это ты, то воскреси дитя моё, восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается. Гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят «Талифа куми» и «Воста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазками, кругом.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 арой, грубый манашевской своей раси. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и священная стража. Он останавливается при толпой и наблюдает издали, он всё видел. Он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица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 но молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленных в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в неё. Проходит день, настаёт тёмная, горячая и бездыханная сивильская ночь. Воздух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 "На. Да, ты, может быть, это знаешь", прибавил он в проникновенном раздумье, ни на не на мгновение не отрывая взгляда от своего пленника. "Я не совсем понимаю, Иван, что это такое?" улыбнулся всё время молча слушавший Алёша. "Прямо ли безбрежная фантазия?"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 Хочешь, куй прокво, то пусть так и будет. Оно правда, и рассмеялся он опять. Старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Блинник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть наконец просто бред введения девяностолетнего старика при смерти. да еще разгоряченного вчерашним автодафе восто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что куи-про-кво, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то,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 И именно ныне эти люди ужирены более, чем когда-нибудь, что свободны вполне. А между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили её к ногам нашим. Но это сделали мы, а то, воль ты желал, такой ли свободы? Я опять не понимаю, прервал Алёша. Он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 «Зачем же ты пришел нам мешать?» «А что значит, не имел недостатков в предупреждении и указании?» — спросил Алеша. «А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать». «Страшный и умный дух, дух и...» Самоуничтожение и небытие, продолжает старик. Великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трёх вопросах? И что ты отверг, и что в книге названо искушениями. Но между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трёх искушений. Именно в появлении этих трёх вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что эти три вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах, и что их надо восстановить вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных, правителей, первосвященников, учёных, философов, поэтов и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того в трёх словах, в трёх только фразах человеческих. Всю будущую историю мира и человечества тот думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместив соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по щели и по глубине тем трём вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне. А спадним вопросом этим лишь по чуду их появления можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с векой вечным и абсолютным. Либо в этих трёх вопросах как бы совкуплена в одно целое И предсказана вся дальнейшая история человеческая. И явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть ещё так видно, ибо будущее было неведомо. Но теперь Когда прошло 15 веков, мы видим, что всё в этих трёх вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. Реши же сам, кто был прав: ты или тот? который тогда вопрошал тебя. Вспомни первый вопрос. Хотя не буквально, но смысл его тот: "Ты хочешь идти в мир и идёшь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простате своей и в прирождённом бесчинстве своём не могут и осмыслить?" которого боятся они и страшатся ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы а вы дошли сие камни в этой окой раскалённой пустыне обрати их в хлебы и за тобой побежит человечество как стадо благодарное и послушное хотя и вечно трепещущее что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение Ибо какая же свобода рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Но знаешь лишь, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая к тебе. что подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а, стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми Когда и спрашивай с них добродетели, вот что напишут на знамении, которое воздвигнут против тебя, и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная вавилонская башня. И хотя и это не достроится, как и прежнее, Но всё же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей. Ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней. А не отпустят нас тогда опять под землёй в катакомбах скрывающихся. Ибо мы будем вновь гонимы и мучимы. Найдут нас и возопьют к нам, накормите нас, Ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали. И тогда уже мы и достроим их башню, Ибо достроит тот, кто накормит, А накормим лишь мы во имя Твое И со лжом, что во имя Твое О никогда никогда без нас они не накормят себя никакая наука не даст им хлеба пока они будут оставаться свободными но кончится тем что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам лучше поработите нас но накормите нас поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы и бо никогда никогда не сумеют они разделиться между собою убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными потому что малосильны порочны Ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным к небесному. Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных. Нет. Нам, дорогие и слабые, они порочные и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять. Ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание. Ибо мы должны будем в гать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего, а между тем В вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе это пред кем преклониться? Нет заботы беспрерывние. и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение». Ибо забота этих жалких созданий не только в том состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность — Общность и преклонение и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом, они созидали богов мечом. И взывали друг другу, бросьте ваших богов, и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим. И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги, все равно падут пред идолами. Ты знал. ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой но ты отверг единственное абсолютное знамение которое предлагалось тебе чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно знамение хлеба земного и отверг во имя свободы и хлеба небесного Уж гляни же, что сделал ты далее. И всё опять во имя свободы. Говорил тебе, что нету человека забот имучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но а владеет свободой людей лишь тот, Кто успокоит их совесть? С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет беспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдёт за тем, который Обольстит его совесть. И в этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить, без твердого представления себе, для чего ему жить. Человек не согласится жить и скорее истребить себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всех. всё были хлебы это так но что же вышло вместо того чтобы овладеть свободой людей ты увеличил им её ещё больше или ты забыл что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твёрдых основ для успокоения совести человеческой, раз навсегда ты взял всё, что есть необычайного, загадочного и неопределённого. Взял все, что было не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою. И вместо того, чтобы овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенной и плененной тобою. И вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и спорит даже и твой образ и твою правду. И если его угнету таким страшным бременем, как свобода выбора, они воскликнут наконец, что правда не в тебе. Ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении боли, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты положил основание к разрушению своего же царства, и не вини никого в этом, болье. Там между тем толи предлагалось тебе Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, что... И другой, и третий, и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: "Если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадёт и не расшибётся". И узнаешь тогда, сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего. Но ты, выслушав, отверг предложение, и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то... Но слабое, бунтующее племя это, они-то, боги ли? И ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, Лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, И веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел. и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни? Моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца. О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли и понадеялся. Что следует тебе и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, тот тотчас отвергнет и Бога. Ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек Оставаться без чуда не в силах, то он осоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь, и дразня тебя, сойди со креста, и уверуем, что это ты. Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. жаждал свободной любви, а не рабских восторгов, не воли, не копредмогуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судила людях слишком высоко. Ибо, конечно, они не вольники, хотя и созданы бунтовщиками. Азрись и суди. Вот прошло 15 веков. Поди, посмотри на них. Какого ты вознёс до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нём думал. Может ли? Может ли он исполнить то, что и ты, столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, и это к туже тот, который возлюбил его более самого себя, уважая его мнение, менее ебя от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, и легче была бы ноша его, он слаб и подлу. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребёнка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придёт конец и восторгу ребятишек. Он будет дорого стоить им. Они не спровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хотя они и бунтовщики, Но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что, создавший их бунтовщиками без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет... богохульством, от которого они станут ещё несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце сама же всегда и отмустит за него. Итак, ни спокойства, ни сметения, ни счастья. И вот теперь ишний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их. Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения, и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они, как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, Они вытерпели десятки лет голодной и ногой пустыни, Питаясь акридами и кореньями. И уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, Свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое — Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные. И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучее? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна. который они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их в ножь повели как стадо, и что сердец их снят наконец столь страшный дар принесший им столько муки правы мы были уча и делая так скажи неужели мы не любили человечество столь смиренно сознав его бессилие с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех Но с нашего позволения. К чему же теперь пришел нам мешать? Ты что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись. Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, всё тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я лишь крою от тебя тайну нашу. Может быть, ты именно хочешь услышать её из уст моих. Слушай же. Мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы взяли от него рим и меч кесаря. и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его. Еще много выстрадает земля... Но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог ещё и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы всё, чего ищет человек на земле, то есть пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник? Ибо потребность в всемирном воссоединении есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своим стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, и бы сильнее других осознавали потребность в всемирности, соединении людей. Великие завоеватели, и Чингисханы пролетели как вихри по земле, стремясь завоевать вселенную. Но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества к всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и парширу Кесаря основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их? Мы и взяли меч Цезаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут ещё века бесчинства свободного ума. их науки и антропофагии потому что начав возводить свою вавилонскую башню без нас они кончат антропофагией но тогда та -то и приползёт к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызгивать их кровавыми слезами из глаз своих И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написана тайна. Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли ещё сколь многие из этих избранников из макучей, которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая тебя и понесли, и ещё понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя своё. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас. и нам покоряться, и что же, правы мы будем или со лжом? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри. и поставят пред такими чудесами и неразрешимыми тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся Слабо сильные и несчастные приползут к ногам нашим и возопеют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам. Спасите нас от себя самих. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы. Их же руками добытые берём у них, чтобы им же раздать, без всякого чуда. Увидят, что не обратили мы камней в хлебы. Но во истину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших. Либо слишком будут помнить, что прежде без нас сами их хлебы добытые ими обращались в руках их лишь в камни а когда они воротились к нам то самые камни обратились в руках их в хлебы слишком слишком оценят они что значит раз навсегда подчиниться и пока люди не поймут всего они будут несчастный кто более всего способствовал этому непониманию скажи кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым но стадо вновь собирает с ивной покориться и уже раз навсегда тогда мы дадим им тихое смиренное счастье шесть я слабосильных существ, какими они созданы. Но мы убедим их наконец не гордиться. Либо пиво снёс их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, на что детское счастье слаще всякого. Они станут робки. И стану смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к нашей сетке. Они будут девиться южасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи, и так умны, что смогли усмирить такое буйное, тысячемиллионное стадо. Они будут расслаблено трепетать гнева нашего, умы их оробеют. глаза их станут слезаточивы, как у детей и женщин. Настоль же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, к светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободное от труда часы. мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабые и бессильные, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплён, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить, потому что их любим. Наказание же за эти грехи так и быть возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет от них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их жёнами и любовницами иметь или не иметь детей всё, судя по их послушанию. И они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести все, все понесут они нам, и мы всё разрешим. Ли они поверят решению нашему, с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну,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 И для их же счастья будем манить их наградою небесной и вечною. Ибо если бы было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придёшь и вновь победишь, придёшь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, Но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются в ней малосильные, что разорвут парфиру её и обнажат её. гадкое тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: суди нас, если можешь, и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благославлял свободу, которую ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных жаждой восполнить число но я очнулся и не захотел служить безумию я воротился им примкнул к сонму тех которые исправили подвиг твой я ушёл от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных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 Ибо если был кто всех более заслужил наш костёр, то это ты. Завтра сожгу тебя. Гикси. Так я сказал. Иван остановился. Он разгорячился, говоря и говорил с увлечением.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 Паэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. Кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо её понимать? То ли понятие в православии? Это Рим, да и Рим не весь. Это не правда. Это худшие из католичества инквизиторы иезуиты.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 Порабощение, вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками, вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор — одна фантазия. — Да стой, стой! — смеялся Иван. — Как ты разгорячился! Фантазия, — говоришь ты, — пусть. Конечно, фантазия. Но позволь, однако. Неужели ты в самом деле думаешь, что всё это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ? Кушня отец слепой ищей так тебя учит. Нет, нет. Напротив, А тот спаиший говорил однажды что-то вроде даже твоего, но, конечно, не то, совсем не то, всхватился вдруг Алёша. "Драгоценная однако же сведения, несмотря на твоё совсем не то. Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты И инквизиторы совкупились для одних только материальных скверных благ. Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь? Предположишь, что нашёлся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ,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 никогда не выйдет великанов для завершения башни что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии поняв всё это он воротился и примкнул к умным людям неужели этого не могло случиться кому примкнул к каким умным людям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 И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь, разве это не несчастье? Если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, жаждущей власти для одних только грязных благ... То неужели же недовольна хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того, довольно и одного такого стоящего во главе, чтобы нашлась наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иисуитами. Высшая идея этого дела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 раздробление единства идей тогда как должно быть один о стадо один пастырь впрочем защищая мою мысль я имею в виду сочинителя не выдержавшего твоей критики довольно об этом ты может быть сам масон вырвалось вдруг у алёша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 Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. — И ты вместе с ним, и ты! — горестно воскликнул Алеша, Иван засмеялся. — Так ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. Почему ты в такой серьёз берёшь? Куш не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда к иезуитам, чтобы стать в сонми людей, оправляющих его подвиг, о господи. Какое мне дело? Я ведь тебе сказал, мне бы только до 30 лет дотянуть, а там кубок кап пол. Клеки листочки, а дорогие могилы А голубое небо, а жипь моя женщина. Как же жить-то будешь? Чем ты любить-то их будешь? горестно восклицала Лёша. С таким адом в груди и в голове разве это возможно? Нет. Именно ты едешь, чтобы к ним примкнучая, если нет, то убьёшь себя сам.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 Вставай, Алёша, идём, пора и мне, и тебе. Они вышли, но остановились у крыльца трактира. Вот что, Алёша, проговорил Иван твёрдым голосом. Если в самом деле хватит меня на клейки и листочки, то любить их буду лишь тебя вспоминая.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 И мы бы ещё опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчёт брата Дмитрия тоже. Особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, прибавил он вдруг раздражительно. Всё исчерпано, всё переговорено, так ли? Да я тебе с своей стороны За это тоже одно обещание дам. Когда к 30 годам я захочу бросить кубок опал, то где бы ты ни был, я так и приду ещё раз переговорить с тобою. Хотя бы даже из Америки, это ты знай, нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени. Каков -то ты тогда будешь? Видишь, довольно торжественные обещания. А в самом деле мы, может быть, лет на 7, на 10 прощаемся. Но иди теперь к твоему Pater Seraficus. Вы это умираете. Умрёт бы с тебя, так ещё, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. до свидания. Целуй меня ещё раз вот так и ступай. Иван вдруг повернулся и пошёл своей дорогой уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушёл от Алёши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечание промелькнуло, как стрелка в печальном уме Алёши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идёт как-то раскачиваясь, и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого.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 Когда он вошёл в скитский лесок, он почти бежал. Патер Серафикус. Это имя он откуда-то взял, откуда? промелькнуло у Алёши. Иван. Бедный Иван. И когда же я теперь тебя увижу? Вот и скиг, господи. Да, да, это О